вторая. Воронка. 1. На следующий день Джек Соер понимал происходящее ничуть не лучше. Ночью ему приснился один из самых страшных снов в его жизни. В нём за матерью крался какой-то жуткий монстр, карлик с перекошенными глазами и гниющей облезающей кожи. "Твоя мать почти мертва, Джек. Скажи аллелуйя", прохрипел монстр. И Джек знал, такое знание приходит только во сне что монстр радиоактивный, а его прикосновение грозит смертью. Он проснулся в холодном поту и едва сдерживая крик. Только шум прибоя помог ему осознать, где он находится, и прошёл ещё не один час, прежде чем Джек снова уснул. К утру Мон собирался рассказать это Цон матери, но Лили пребывала в дурном настроении, не шла на разговор, прячась за клубами сигаретного дыма. И лишь когда Джек под каким-то надуманным предлогом собрался уйти из кафетерия отеля, Лили едва заметно ему улыбнулась. «Подумай, где хочешь поужинать». «Правда?» «Да, только не в фастфуде. Я удрала из Лос-Анджелеса в Нью-Хемпшир не для того, чтобы травиться хот-догами». «Давай поедем в один из рыбных ресторанов Хэмптон-Бич», — предложил Джек. «Отлично. Теперь иди и поиграй». «Иди и поиграй», — с непривычной злостью подумал Джек. «Да, мамочка, ловко у тебя получается». «Легко. Иди и поиграй». «С кем? Мама, почему ты здесь? Почему мы здесь?» «Ты очень больна? Почему не хочешь говорить со мной о дяде Томми? И чего хочет дядя Морган? Чего?» Вопросы, вопросы. И все они стоят выеденного яйца, потому что никто не может на них ответить. «Разве что Спиди?» Смех да и только. Как чернокожий старикан, с которым он только что познакомился, мог разрешить хоть какую-то из его проблем. Тем не менее, Джек думал о Спиди Паркере, когда пересек променад и зашагал по наводящему тоску пустынному берегу. 2. Конец света наступит здесь, да? снова подумал Джек. Чайки кружили в серой вышине. На календаре было ещё лето, но в Аркадии Бич оно заканчивалось в день труда. Тишина сервистью соперничала с воздухом. Джек взглянул на свои кроссовки и увидел, что они запачканы чем-то вроде дёгтя. Грязь с пляжа, решил он. Вынесла волнами, он не знал, где измазался, но на всякий случай отступил от кромки воды. Чайки кричали и кружили в воздухе. Крик одной из них раздался прямо над головой Джека, и сразу после этого мальчик услышал негромкий удар, словно по металлу. Он вовремя повернулся и увидел, как что-то упало на скалу. Чайка быстро, точно ровно, вертела головой по сторонам, чтобы убедиться, что никто её не потревожит. Потом запрыгала к тому месту, где на ровном утрамбованном песке лежал брошенный ею моллюск. От удара о камень раковина треснула, как яйцо, и Джек увидел внутри подрагивающее мясо. Или у него разыгралось воображение. Не хочу на это смотреть. Но прежде чем он успел отвернуться, жёлтый крючковатый клюв чайки ухватил мясо, растягивая его, как эластичную ленту, и Джек почувствовал, что желудок завязался узлом. Мысли, но он услышал крик, разрывающий живой плоть. Ничего связного, просто тупая плоть кричит от боли. Джек в новь попытался отвернуться от чайки и не смог. Птичий клюв открылся, демонстрируя грязно-розовую глотку. Малюска нырнула обратно в разбитую раковину, и в мгновение чайка смотрела на Джека мертвенно черными глазами, подтверждая ужасные истины. Умирают отцы, умирают матери, умирают дедья. Даже если они окончили Йельский университет и выглядят в своих костюмах тройках Савил Роу несокрушимыми, как стены банка. Дети тоже умирают, и в конце остаётся только тупой, бездонный крик живой плоти. "Эй!" произнёс Джек, не замечая, что говорит вслух. «Эй, отстаньте от меня!» Чайка сидела над добычей, буравив его маленькими чёрными глазками. Потом вновь принялась клевать мясо. «Хочешь кусочек, Джек? Оно ещё трепещет!» «Боже мой, мясо такое свежее! Похоже, и не знает, что мертво!» Крепкий жёлтый клюв вновь вцепился в моллюска и потянул. «Потя-а-а-а!» Мясная резинка разорвалась. Голова чайки вскинулась к серому сентябрьскому небу. Заработали мышцы горла. У Джека снова возникло ощущение, что птицы смотрят на него. Как бывает, смотрят на тебя глаза, свисящие на стене картины, в какой бы части комнаты ты ни находился. И глаза. Он знал эти глаза. Внезапно ему захотелось оказаться рядом с матерью, с её тёмно-синими глазами. Он не помнил, когда ещё с таким нетерпением хотел увидеть её, разве что в далёком-далёком детстве. Баю-бай. Услышал он голос Лили, запевший у него в голове. И этот голос был голосом ветра, который сейчас звучит здесь, а скоро зазвучит где-то еще. «Баю-бай, засыпай, Джеки, мой в окошке свет, твоего папаши нет. Он уехал слушать джаз, не до нас ему сейчас». Он помнил, как его укачивали. Мать курила одну сигарету Герберт Эрритон за другой. Возможно, не отрывай глаз от сценария. «Синих страниц», так она говорила. «Баю-бай, мой Джеки, всё у нас так хорошо. Я люблю тебя, мой Джеки. Ш-ш-ш, засыпай, баю-бай». Чайка смотрела на него. С внезапным ужасом, который заполнил горло, как горячая солёная вода, Джек увидел, что Чайка действительно смотрит на него эти чёрные глаза, чьи они, рассматривали его, и он знал этот взгляд. Кусок сырого мяса всё ещё торчал из клюва чайки, однако пока Джек смотрел, птица всосала его. Клюв раскрылся в странной, но ясно различимой ухмылке. Он повернулся и побежал, опустив голову и крепко сжимая веки, чтобы остановить поток горячих солёных слёз. Кроссовки взорвались в песок, и если бы кто-нибудь смог подняться над пляжем, всё выше и выше что с высоты полета чайки он различил бы в этом сером дне только подростка, только его следы. Джек Сойер, двенадцатилетний и одинокий, мчался к гостинице, забыв про спиди Паркера. Слезы и ветер заглушали его крик, а он все пытался выкрикивать одно и то же слово отрицания «нет» и «нет» и «нет». Три. Взбежав на променад, Джек остановился совсем выдохшийся. Жарко кололо в левом боку, от середины грудной клетки до подмышки. Он присел на одну из скамеек, поставленных для приходящих сюда старичков, и откинул падающий на глаза волос. Возьми себя в руки. Если сержант Фьюри уходит с восьмым расчётом, кто встаёт во главе ревущей команды? Мальчик улыбнулся, и действительно приободрился. Здесь, на 50-футовой высоте, всё выглядело чуть лучше. Возможно, изменилось атмосферное давление или что-то в этом роде. Случившееся с дядей Томми было ужасно, но Джек полагал, что сможет это пережить, смириться с тем, чего уже не изменишь. Так во всяком случае говорила мама. Дядя Морган в последнее время очень их доставал, но с другой стороны, дядя Морган доставал их всегда. Что касалось мамы, что ж, в этом и заключалась главная загвоздка, верно? Если на то пошло, — думал он, сидя на скамье и ковыряя кроссовкой песок на границе с настилом променада, если на то пошло, то с ней, возможно, всё в порядке. Такое вполне вероятно. Очень даже. В конце концов, никто не говорил, что у неё рак, верно? Никто. Будь у неё рак, она бы не привезла его сюда, правда? Скорее, они поехали бы в Швейцарию, где она принимала бы лечебные ванны и ела бы козьи железы или что-нибудь в этом роде. Именно так она и поступила бы. «Так, может быть». Низкий, шуршащий, шепчущий звук проник в раздумье Джека. Он посмотрел вниз, и его глаза широко раскрылись. Песок у левой кроссовки зашевелился. Маленькие белые песчинки скользили по кругу размером с длину пальца. В центре этого круга песок внезапно опустился, образовав ямку, ямку глубиной в пару дюймов. Боковая поверхность ямки находилась в непрестанном движении. Песчинки кружили против часовой стрелки, быстро-быстро. "Этого нет", тут же сказал себе Джек но его сердце застучало быстрее, а дыхание участилось. «Этого нет, мне грезится, ничего больше, а может это краб или что-то?» Но ни краб, ни грёзы к ямке отношения не имели. Ведь это было не то другое место, которое Джек представлял себе, если вдруг становилось скучно или много страшно. А насчёт краба, краб здесь вообще ни при чём. Песок закрутился всё быстрее, звук шуршащий и сухой, наводил Джека на мысль о статическом электричестве, об опытах с лейденской банкой на уроки физики, которые они проводили в прошлом году. Но ещё больше звук этот напоминал долгий тягостный вздох, последний вздох умирающего. Всё больше песка проваливалось вниз и начинало вращаться. Ямка уже превратилась в воронку, напоминавшую перевёрнутый смерч. Появилась яркая жёлтая обёртка жевательной резинки. Исчезла, появилась, исчезла, появилась вновь. Чем шире становилась воронка, тем больше букв мог прочитать Джек. «Дж», потом «Джу», потом «Джу-си-ф». Воронка росла, и песок стащила с обертки. Быстро, резко, словно враждебная рука, сдернула покрывало с застеленной кровати. «Джу-си-фрут», — прочитал он, и песок потащил обертку за собой. Песчинки вращались быстрее и быстрее, с яростным шуршанием. «Х-х-х-х», — пели они. Джек смотрел на воронку, сначала завороженно, потом с ужасом. В песке раскрывался большой тёмный глаз. Глаз чайки, бросивший моллюска на скалу. И теперь вытаскивающий из раковины живое мясо, будто резиновую ленту. «Х-х-х-х-х», — насмехались песчинки сухим мёртвым голосом. Он звучал не в голове. Джек бы очень хотел, чтобы этот голос звучал только в его голове. Но нет, голос был реален. «Его вставные зубы, Джек» они вывалились, когда дикое дитя сбило его. Бах, тарарах, и всё. Ельский университет или нет, но когда дикое дитя сбивает тебя и вышибает твои вставные зубы, это конец. И твоя мать...» Джек вновь побежал, ничего не видя перед собой, не оглядываясь. Ветер сдувал волосы с его лба, а в широко раскрытых глазах застыл ужас. 4. Тускло освещенный вестибюль отеля Джек пересекал со всей возможной скоростью, но не бегом. Атмосфера этого места запрещала беготню. Тишина, как в библиотеке, серый свет, падавший через высокие створчатые окна, смягчал и размывал узоры и без того потёртых ковров. Поравнявшись с регистрационной стойкой, Джек всё-таки перешёл на бег, и именно в это мгновение из обшитой дерева марки появился сутулый с землистым цветом лица дневной портье. Он не произнёс ни слова, однако уголки рта на мрачном лице осуждающе опустились ещё на сантиметр. Словно Джек посмел бегать в церкви. Мальчик вытел рукавом лоб, усилием воли заставил себя дойти до лифта шагом. Нажал кнопку, физически ощущая, как портье буравит взглядом его лопатки. Насколько Джек помнил, за всю неделю тот улыбнулся только раз, когда узнал его мать. И улыбка отвечала лишь минимальным стандартам вежливости. «Вот, значит, каким надо быть старым, чтобы помнить Лили Кована», пожаловалась мать Джеку, когда не остались в номере одни. А ведь в своё время, и не так давно, её узнавали хотя бы по одному из 50 фильмов, в которых она снялась в 50-х и 60-х. Лили называли королевой бифильмов, но она нашла себе другое прозвище – любимица автокино. Таксисты, официанты, женщина, продававшая блузки в саксе на бульваре Уилшера – все узнавали Лили, и потом она не один час пребывала в отличном настроении. Теперь мать лишилась даже этого маленького удовольствия. Джек переминался с ноги на ногу перед застывшими дверьми лифта, а в ушах у него звенел невероятный и знакомый голос, доносившийся из воронки в песке. На мгновение он видел Томаса Вудбайна, надёжного и милого дядю Томми Вудбайна, который по существу был одним из его опекунов, каменной стеной против бед и смуты, раздавленного и мёртвого на бульваре Ла Сенега, а его вставные зубы, как попкорн, валялись в сточной канаве, в двадцати футах от тела. Джек снова вдавил кнопку в панель. Скорее же. Потом ему померящилось кое-что похуже. Его мать заталкивали в ожидавшую машину двое невозмутимых мужчин. Внезапно Джеку захотелось отлечь. Он ударил по кнопке ладонью, и сутулый седой мужчина за регистрационной стойкой недовольно фыркнул. Другой рукой Джек ухватил некое магическое место пониже живота, чтобы уменьшить давление на мочевой пузырь. Да и его слух донёсся звук спускающегося лифта. Мальчик закрыл глаза и плотно сжал колени. Елу мать выглядела неуверенной в себе, растерянной и избитой в столку, а мужчины заталкивали её в машину точно ослабевшего коня. Но Джек знал, что в действительности этого не происходило. Это воспоминание часть одной дневной грёзы, и случилось всё не с матерью, а с ним самим. Когда обшитые красным деревом двери лифта разошлись, открывая тускло освещенную кабину, из которой с покрытого пятнами зеркала на Джека смотрело собственное лицо, его вновь накрыло воспоминание о том давнем происшествии. Он увидел, как начали желтеть глаза мужчины, почувствовал, как рука другого стала превращаться во что-то костистое, жесткое, нечеловеческое, и запрыгнул в кабину лифта, словно ему в зад воткнули вилку. «Невозможно. Его грёзы из области фантастики. Он не видел, как глаза мужчины из синих превращались в жёлтые. И с его матерью всё тип-то, бояться нечего. Никто не умирает. Это только чайка представляет опасность для моллюск». Джек закрыл глаза, и кабина пошла вверх. Эта тварь из песка смеялась над ним. Джек протиснулся в щель между дверьми, как только они начали расходиться. Пробежал мимо плотно сжатых ртов других лифтов, повернул направо в отделанный деревянными панелями коридор. Поспешил мимо бра и картин к их комнатам. Здесь бег выглядел не таким светотатством. Они занимали номера 407 и 408. Две спальни, маленькую кухню и гостиную с видом на уходящий в обе стороны берег и бескрайний океан. Его мать раздобыла где-то цветы, расставила их по вазам. Рядом стояли маленькие фотографии в рамочках. Джек в 5 лет, Джек в 11 лет. Джек ещё младенец на руках у отца. Его отец, Филип Соер, за рулём старого DeSoto, автомобиле, на котором он и Морган Слоут приехали в Калифорнию, в невообразимо далёкие времена, когда были такими бедными, что часто ночевали в машине. Джек распахнул дверь с табличкой 408. Она вела в гостиную и позвал: "Мама, мама!" Её встретили цветы, фотографии улыбались, но ответа не последовало. Мама, за спиной захлопнулась дверь. Джек почувствовал, как в животе похолодело. Он метнулся из гостиной в большую спальню справа. Мама, ещё одна ваза с высокими яркими цветами. Пустая постель аккуратно застелена с накрахмаленным бельём. Покрывало так натянуто, что кажется, брось четвертак отскочит. На прикроватном столике батарея пузырьков из коричневого стекла с витаминами и другими таблетками. Джек попятился. Через окно материнской спальни на него накатывали и накатывали чёрные волны. Двое неприметных мужчин вылезали из неприметного автомобиля, протягивали к ней руки. «Мама!» — заорал он. «Я тебя слышу, Джек», — донёс из-за двери ванной голос матери. «Что стряслось?» «Ох», — выдохнул Джек и почувствовал, как всё тело расслабляется. «Извини, я не мог понять, где ты». «Принимаю ванну», — ответила она. «Готовлюсь к ужину» надеюсь, возражений нет?» Джек понял, что в туалет ему не нужно. Плюхнулся в одно из мягких кресел и с облегчением закрыл глаза. «С ней всё в порядке». «Пока всё в порядке», — прошептал мрачный голос, и мысленным взором Джек опять увидел воронку и вращающийся песок. 5. Проехав семь или восемь миль по прибрежному шоссе, они нашли ресторанчик под названием «Шато Лобстеров» рядом с административной границей Хэмптона. У Джек остались сумбурные впечатления от прошедшего дня. Он уже отходил от пережитого на пляже ужаса, позволяя дневным событиям блекнуть в память. Официант в красном пиджаке с вышитым на спине жёлтым лобстером проводил их к столику у широкого окна в дождевых разводах. «Мадам желает что-нибудь выпить?» Глядя на свойственное межсезонью каменно-бестрастное лицо уроженца Новой Англии, Джек подумал, что в водянисто-синих глазах официанта читается лёгкое презрение к его приталенному пиджаку от Ральфа Лорена и дневному платью матери от Халстона, которое та носила с восхитительной небрежностью, и почувствовал, как сердце сжалось от боли и привычного ужаса, тоски по дому. «Мама, если ты на самом деле не больна, какого чёрта мы здесь? Здесь так пусто!» Просто мурашки бегут по коже. Господи. Принесите мне бокал коктейля Мартини, попросила она. Брови официанта приподнялись. Мадам, лёд в стакан, пояснила она. Оливку на лёд, джин Танкерэй на оливку. Потом вы это объяснили: "Мамочка, ради бога, или ты не видишь его глаз? Ты думаешь, что ведёшь себя обаятельно, а он думает, что ты насмехаешься над ним. Или ты не видишь его глаз?" Нет, она не видела не могла поставить себя на его место, хотя всегда так остро чувствовала людей. На сердце Джека лёг ещё один камень. Мать уходила во всех смыслах. "Да, мадам", потом продолжала она. "Берёте бутылку вермута любого и наклоняете над стаканом. Далее ставите бутылку на полку и приносите стакан мне. Так, понятно?" "Да, мадам". В денисто-холодные навоанглийские глаза смотрели на его мать, не выказывая никаких тёплых чувств. Мы здесь одни, подумал Джек, впервые до конца это осознав, только мы и никого больше. Молодой человек, я бы выпил колы, промямлил Джек. Официант ушёл. Лили порылась в сумочке, достала пачку Герберт Территон. Джек с детства помнил, что она их так называла. Иногда мать просила: "Достань с полки пачку Территон, Джеки", и закурила. Выкашляла три клуба дыма. Ещё один камень на его сердце. 2 года назад мать бросила курить. Джек ждал, что всё вернётся на круги своя со странным фатализмом, оборотной стороной детской доверчивости и наивности. Она курила всегда и скоро закурит снова. Но она держалась. Закурила лишь 3 месяца назад в Нью-Йорке. Карлтон кружила по их квартире у Центрального парка, дымя как паровоз. Или присаживалась на корточке перед тумбочкой, в которой лежали пластинки, начинала их перебирать. Свои старые рок-н-ролльные, мужа старые джазовые. «Ты снова куришь, мама?» — спросил тогда он. «Да, я курю капустные листья», — пошутила она. «Лучше б ты не курила». «Почему бы тебе не включить телевизор?» — перебила она с не свойственной ей резкостью, плотно сжав губы. «Может быть, как раз показывают Джимми Свагерта или преподобного Айка». Посидели в английском уголке с аминскими сёстрами. Извини, проарматалл. Он. Тогда она курила только Карлтон, капустные листья. Но сейчас Герберт Территон, сине-белая старомодная пачка, сигареты с полоской в одного конца, который выглядел как фильтр, но им не было. Он припомнил, как отец рассказывал кому-то, что сам курит Уинстон, а его жена чёрную чехотку. «Видел что-то необычное, Джек?» — спросила мать, не сводя с него слишком ярких глаз, в свойственной ей странноватой манере, проверяя, хватит ли у него смелости продолжить, подталкивая произнести. «Мама, я вижу, ты опять кореш Территун. Значит, ты пришла к выводу, что тебе уже нечего терять?» «Нет», — опять накатила волна тоски по дому, ему захотелось плакать. «Не считай этого места, оно немного загадочное». Она гляделась и улыбнулась. Два других официанта, один толстый, другой худой, оба в красных пиджаках с жёлтым лобстером на спине, стояли у двери на кухне, тихо беседуя. Бархатная верёвка отделяла огромный обеденный зал от ниши, где сидели Джекс с матерью. Перевёрнутые стулья с декуратами возвышались на столах в этой тёмной пещере. В дальнем конце за окном во всю стену открывался панорамный вид на готическую береговую линию, навевавшей мысли о возлюбленной смерти в фильме с участием его матери. Она играла очень богатую молодую женщину, вышедшую замуж за симпатичного таинственного незнакомца вопреки воле родителей. Симпатичный таинственный незнакомец привёз её в большой дом на берегу океана и попытался свести с ума. "Возлюбленной смерти" была типичным фильмом для Лили Кавана. Она снялась во многих чёрно-белых картинах, в которых неплохие, но давно забытые актёры со шляпами на головах разъезжали в кабриолетах Ford. На бархатной верёвке, отгораживающей тёмную пещеру, висела табличка с надписью: "Эта часть закрыта". "Мрачновато здесь, верно?" спросила Лили. "Прям-таки сумеречная зона", ответил Джек, и она засмеялась хрипловато и заразительно. "Да, Джеки, Джеки, Джеки". Мать наклонилась и с улыбкой ласково взъерошила его черезчур длинный волос. Он отвёл её руку, тоже улыбаясь. "Боже, не пальцы, а кости. Она умирает, Джек". Руками не трогать. Отвали. Хипов для старой колоши. Ах так, попробуй на этой неделе выпросить у меня денег на кино. Замётано. Они улыбнулись друг другу, но Джек не помнил, когда бы ещё ему так хотелось плакать или когда бы он так сильно любил её. Это её отчаянная самоуверенность, отчасти проявившаяся в возвращении к чёрной чехотке. Принесли напитки. Она легонько коснулась его стакана своим. За нас, идёт. Они выпили. Официант принёс меню. Я слишком уж на него наехала, Джеки. Я есть немного. Она задумалась, потом пожала плечами. Что будешь есть? Пожалуй, морской язык. Я составлю тебе компанию. Джек сделал заказ, смущённо запинаясь, но зная, что мать хочет именно этого. И после ухода официанта по взгляду матери понял, что справился неплохо. Заслуга в этом принадлежала дяде Томми. После похода в Хардис дядя Томми сказал: Думаю, ты не безнадёжен, Джек, если только нам удастся одолеть твою отвратительной пристрастие к плавленному сыру. Принесли еду. Джек смёл морской язык, горячий, пахнущий лимоном, вкусный. Лилиди два притронулась к своему, проглотила несколько зелёных фасолин, потом принялась возить остальное по тарелке. Занятия в школе начались 2 недели назад, объявил Джек во время трапезы. Большие жёлтые автобусы с надписью школы округа Аркадия вызывали у него чувство вины, хотя при сложившихся обстоятельствах он никак не мог считаться виноватым. Тем не менее, школу он прогуливал. Лили вопросительно посмотрела на него. Она уже заказала и выпила второй стакан, теперь официант принёс третий. Джек пожал плечами, подумав, что надо об этом упомянуть. Ты хочешь в школу? Что? Нет, не здесь. Хорошо, согласилась она потому что у меня нет справок о твоих чёртовых прививках, а без медицинской карты тебя в школу не примут, дружок». «Не называй меня дружком», — ответил Джек, но Лили даже не улыбнулась. «Мальчик, почему ты не в школе?» Он моргнул, как будто этот голос прозвучал где-то рядом, а не у него в голове. «Что-нибудь не так?» — спросила она. «Нет. Ну, в этом парке развлечений в весёлой стране есть один человек». «Дворник, сторож или что-то в этом роде. Старый негр. Он спрашивал, почему я не в школе». Мать наклонилась вперёд. Радость ушла, остался только испуг. «Что ты ему сказал?» Джек вновь пожал плечами. «Сказал, что выздоравливай после мононуклеоза. Помнишь, как было с Ричардом? Доктор сказал дяде Моргану, что Ричарду нельзя ходить в школу шесть недель, но он может гулять на улице». Джек слабо улыбнулся. «Я думал, ему повезло». Лили немного расслабилась. Я не люблю, когда ты разговариваешь с незнакомыми людьми, Джек. Мама, он всего лишь... Мне не важно, кто он. Я не хочу, чтобы ты разговаривал с незнакомцами. Джек подумал о старом негре, о его посидевших волосах цвета стали, темном морщинистом лице, умных светлых глазах. Тот протирал большой шваброй пол в павильоне игровых автоматов на пирсе. Круглый год в весёлой стране работал только этот павильон, но и он пустовал, если не считать Джека и уборщика, ещё двух старичков. Они играли в скийбол, храня флегматичное молчанье. Но сейчас в этом немного жутковатом ресторане вопрос задал не старый негр, а он сам. Почему я не в школе? Всё так, как она сказала, сынок. Нет ни справки о прививках, ни медицинской карты. Ты думаешь, она захватила сюда твоё свидетельство о рождении? Ты так думаешь? Она бежит, а ты бежишь вместе с ней. Ты Есть новости от Ричарда, обронил лили. Едва он закончил фразу, как до Джека дошло. Нет, это мягко сказано. Его поразило словно удар молнии. Руки дёрнулись, стакан упал со стола и разбился. Она умирает, Джек, голос из песчаной воронки, прозвучавший в голове Джека. Голос дяди Моргана. И никакого возможно, никакого похожей на, никакого как будто, реальный голос Голос отца Ричарда. 6. В машине по пути домой она спросила: "Что там с тобой произошло, Джек?" "Ничего". Моё сердце сыграло риф Джена Кропа. Он отстучал ритм по приборной панели, устроил ускоренную вентиляцию лёгких, как в главном госпитале. "Не омничай со мной, Джеки". Мать выглядела усталой и измученной. Между средним и безымянным пальцами правой руки дымилась сигарета. Они ехали медленно, не быстрее сорока миль в час, как всегда, если она садилась за руль, выпив лишнего. Лили выдвинула сидение вперёд до упора, юбка высоко задралась, колени торчали по обе стороны рулевой колонки, подбородок нависал над рулевым колесом. Она превратилась в старую коргу, и Джек быстро отвернулся. «Ничего такого», — пробормотал он. «Что? Я не умничаю. Почувствовал что-то вроде судороги, и всё. Извини». «Ладно», — ответила она, — Я подумал, это связано с Ричардом Слоутом. Нет. Его отец говорил со мной из воронки в песке на берегу. Ничего больше. Он говорил со мной в моих мыслях, как в фильме, где ты слышишь голос за кадром. Он сказал мне, что ты умираешь. «Тебе его не достает, Джек?» «Кого? Ричарда?» «Нет, сфера огню. Конечно, Ричарда. Иногда». Ричард Слоуд учился в школе в Иллинойсе, одной из тех частных школ, где церковные службы входили в обязательную программу, и ни у кого не было угревой сыпи. «Ты с ним ещё увидишься», — Лили взъерошила его волосы. «Мама, с тобой всё в порядке?» Эти слова сами с собой слетели с языка. Джек почувствовал, как его пальцы впились в бёдра. «Да». Ответила она, прикуривая другую сигарету, и притормозив до 20 миль, водитель, ехавший следом старого пикапа, побежав их возмущённо посигналил. "Лучше не бывает. Насколько ты похудел? Джейки, нельзя быть слишком худым или слишком богатым". Мать помолчала и улыбнулась ему. В этой улыбке читалась усталость и боль, и она сказала Джеку всё, что он хотел узнать. "Мама, хватит", оборвала Лили. "Всё хорошо, поверь мне на слово". Посмотри, может, найдёшь нам что-нибудь быстрое и ритмичное по приёмнику. Но найди нам что-нибудь быстрое и ритмичное, Джейк, и закрой рот. Он нашёл джаз на одной из радиостанций Бостона, а их саксофон выводил всё, что ты есть. А фоном служил ровный, бессмысленный рокот океана. Джек уже видел скелет американских горок, чернеющий на фоне неба, и раскинувшиеся в разные стороны крылья Альгамбры. Если это был их дом, они к нему подъезжали.